Глава 9. Я бы погрешил против истины, если бы не признался, что был потрясён Есть слова радостные, неприятные, пустые и малозначащие, легковесные, такие, что тяжесть их ощущаешь, как гирю. Большинство наших слов – информирующие. А есть слова озарения, слова молнии, пронзительно высветляющие тьму, слова ключи, размыкающие тайные двери к захороненной истине. таким озаряющим, таким ключевым и прозвучало словечко «равнодушный». Для меня Ромеро мог дальше и не говорить. Я уверовал сразу и окончательно. Ромеро все говорил, распаляясь от собственного красноречия. Все переворачивалось, все становилось с головы на ноги. В грозный мир, окружавший нас, в нелепый дикий мир, возвращалась естественность. гибель змеиносца навела ирамеро на мысль что у рамиров и после смерти уоанана имеется свой информатор на козероге но потом он засомневался нужны ли им агенты среди нас враги ли они и он вспомнил предание разрушителей и галактов что могущественные рамиры переселились в центр галактики чтобы перестраивать ядро вот оно это ужасное ядро за бортами корабля невыобразимый хаос непрерывно длящийся вечный взрыв Такова грозная картина ядра. Что здесь перестраивать? Здесь может быть лишь одна надежда – не допустить до всеобщего столкновения звезд, до вселенского коллапса, грозящего гибелью всей галактики. Всемирное тяготение, такое чудесное свойство материи в местах, где ее мало, становится проклятием, когда материя сгущена, как в ядре. Самые надежные лекарства превращаются в яды, если брать их в больших количествах. Я вообразил себе, что мы намного порядков могущественнее, чем сейчас. И пришел к выводу, что поставил бы себе задачу подальше убирать от ядра все, что возможно. Вынести на периферию галактики. Создать дисгармонию, как-то направленную против процессов, ведущих ко взрыву. Не о том ли сигнализирует выброс из ядра шарового скопления с миллионами звезд. Не имеет ли к тому же отношение и распыление светил в гибнущих мирах. а, возможно, еще в тысячах скоплений, которые остались нам неизвестны. И если при этом гибнут какие-то формы жизни, не останутся ли к этому равнодушны могущественные чистильщики? Вас это возмущает? Но вообразите такую ситуацию. Заражен гниением большой участок леса. Болезнь распространяется на весь лес. Мы вышли бороться с гнилью, валим деревья. Станем ли мы считаться с тем, что попутно уничтожим и какую-то часть лесных муравьев? Мы равнодушны к ним, мы не желаем их гибели. Пусть они бегут, лишь бы не мешали. Но если разъяренные, что их жилища разворочены, они кинутся на нас, неужели мы их не передавим? Нет ли здесь аналогии с тем, что мы наблюдали в гибнущих мирах? Мы, очевидно, тоже относимся к галактическим муравьям, спокойно поинтересовался Олег. В какой-то степени да. Рамиры могли бы давно уничтожить и нас, и Аранов, если бы мы были их реальными врагами. Мы значим для рамиров столько же, сколько муравьи для человека. А что они стараются заранее знать о наших намерениях, так ведь и мы постарались бы иметь информацию о движении муравьев в лесу. Ну, хотя бы для того, чтобы не губить их понапрасну. Говорю вам, рамирам плевать на нас. И лишь когда мы как-то, разрывом ли пространства, нарушением ли гравитационного равновесия, затрудняем их деятельность, они щелчком сердито отбрасывают нас. А нам представляется, будто вспыхнула война, и на нас движутся армии безжалостных врагов». Ромеро, говоривший до этого в зал, повернулся ко мне. «Убедил ли я вас, друг мой?» «На три четверти, Павел. А почему не полностью?» «Очень уж неприглядную роль отводите нам, галактические муравьи. Если это и правда, то горькая когда Когда-то люди сочли очень горькое и ту правду, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. И многие восприняли как оскорбление, что существуют и другие разумные цивилизации, кроме человечества. Величайшей ошибкой было считать, что ты всех превосходишь. Вспомните, Элли, по мере того, как росли могущество и разум человечества, все больше рассеивалось ощущение исключительности человека во Вселенной. Будем и дальше продолжать этот процесс самопознания. «Почему вы обращаетесь ко мне? Говорите для всего экипажа». спор идет о том какую роль для рамиров играете именно вы а не другие а я в самой постановке вопроса вижу все то же ваше высокомерие не нужно новой трагедии ошибок мы вообразили себя рамиров слишком людиподобными вернее существоподобными. а это не доказано друзья мои рамера дальше сказал что еще в 20 веке старой эры один физик разделил все живые существа на три класса цивилизации первого порядка которые приспосабливаются к обстановке, цивилизации второго порядка, которые приспосабливают обстановку к себе и цивилизации третьего порядка, меняющие самих себя, если не могут или не хотят изменить внешней обстановке. Все животные принадлежат к первому порядку, это существа примитивные. Люди и их звездные друзья на класс выше, им под силу делать свое окружение удобным для себя. Но люди не становятся жароупорными, чтобы спуститься в жерло вулкана, хладоустойчивыми, чтобы ногишом прогуляться в космосе. Рамиры, возможно, еще на класс выше. У них нет постоянного облика. Они могут создавать себе любой. он не был маской Арана. Он был обыкновенным Рамиром, напялившим ораноподобие. Сверхъестественного здесь нет. «Когда-нибудь и наши потомки, друзья, будут свободно менять свой облик». И телесное несходство Демиурга и Человека, Ангела и Невидимки, Галакта и Арана, не будет непреодолимым препятствием даже для их взаимной любви. Я верю в это. Вот мы и завершили обсуждение, сказал Олег. Самообвинения научного руководителя опровергнуты. Но удовлетворения у меня нет. Важнейшие практические вопросы темны. И самый первостепенный – как вывести последний корабль из ядра? И Олег напомнил, что до сих пор мы искали прямых путей выхода, путей, эффективных самих по себе. Само по себе здесь ничто неэффективно. Здесь годится лишь то, что не противодействует Рамирам. А что им не противодействует? Какое наше действие не вызовет очередного щелчка по носу? Наш плен, между прочим, противоречит вашей теории о равнодушии к нам Рамиров, заметил Олег Павлу. Она не объясняет насильственную задержку звездолета. «А без объяснения этого вырваться на волю затруднительно. Все мы будем думать об этом, а тебя, Элли, попрошу особо!» Он с грустной насмешкой улыбнулся. «Если ты их связной, то они могли бы и подсказать тебе решение загадки!» Олег закрыл совещание, и я подошел к мэри. Она смотрела на меня, как на вернувшегося из могилы. Я провел рукой по ее волосам, она улыбнулась бледной улыбкой. Глаза ее были полны слез. «Не надо», — сказал я. Павел блистательно доказал, что я не изменник. «Эту ночь мы будем спать спокойно. Благодари Павла». Ромеро церемонно поднял трость. «Что вы искренне верите в собственную измену непостижимой Элли, мы все видели. Сомневаюсь, чтобы ваша жена была так наивна». «Я уже не знаю, во что верила, во что нет», — сказала она устала. «Я привыкла к тому, что Элли способен на все». Действие его временами так противоречит всему, чего ждешь. Я думал о том, смогу ли заставить себя быть живой, если с виновностью Элли согласятся. Я попросил Ольгу задержаться. Когда мы остались одни, я сказал. Теперь ты понимаешь, что я не мог впустить тебя перед совещанием. Спрашивай, Ольга. Расскажи, как это случилось. Ирина перед испытанием пришла на обед страшно взволнованная. Я отнесла ее возбуждение за счет слабости после болезни. Она так легко раздражалась, так часто плакала. Разве Олег не говорил, о чем просил Ирину Илон? Олег рассказал Ольге все, что знал. Она хотела знать больше. Но я мог только повторить его рассказ. Ольга заплакала, когда я упомянул, что Ирина попросила не проклинать ее. Я с нежностью глядел на маленькую голову Ольги, на ее седые вьющиеся волосы. Судьба многим ее одарила. и громкой славой, какой не доставалось ни одной другой женщине, и горем, которого хватило бы, чтобы разорвать любое сердце. «Как ты думаешь, она погибла?» На это я не мог ответить. Выброшенные в прошлое не возвращались живыми. Это мы видели на примере Мизара и элона Но из будущего возвращение возможно. Вспомним Уанна, выскользнувшего прямо на наш звездолет, того же Мизара, того же элона Он ведь живым промелькнул мимо нас, падая в прошлое. Ирина не вернулась, но это не значит, что она мертва. О физике прошлого мы что-то знали, но что мы знаем о будущем? Олег говорит то же, что и ты, но я боюсь, что он просто хочет утешить меня. Олегу важнее утешить себя. Он любит Ирину. И потом, что значит утешить? Ты не только капитан галактических кораблей, но и знаменитый астрофизик. Мы должны спрашивать у тебя, что произошло с Ириной, а не ты у нас. У меня просьба к тебе и Олегу. После гибели Овна я могу только дублировать осиму Но у него такой прекрасный дублер, как Эдуард. Я бы хотела заняться механизмами времени. Я считаю своим долгом закончить работы, которые начала моя дочь. Любое расстройство стабилизатора может ввергнуть нас в новое безумие. Я догадывался, что она мечтает найти безопасные выходы в будущее и узнать, что случилось с Ириной. В моей поддержке не сомневайся. Думаю, и Олег не будет против.